Глава девятнадцатая Старая Хэньо ушла в подводные дворцы священного хранителя. Три дня к дому тянулся народ. Приходил, кланялся телу и внучке умершей, кланявшейся в ответ, возжигал свечи. Угощали поминальной едой на дворе. В крохотном доме и от них троих хана, меняющаяся плакальщица и сон-йон было тесно. Двор тоже не вмещал пришедших. Молчаливые посетители терпеливо ожидали очереди за каменной оградой. Их было много. Казалось, всё побережье пришло проститься с морской ведьмой. Соседки только и успевали поворачиваться, накрывая поминальные столы. За угощением сидели не только живые. Традиционно оповещенные в первый день о смерти Хэньо местные духи тоже заглядывали на дармовую кормежку. Сон Йону даже пришлось разоку усмирять и прогонять призраков, неуместно развеселившихся и сцепившихся за лакомый кусочек. Пусть видит их Лишон и старая шаманка. Порядок должен соблюдаться и в тонком мире. Он улыбнулся, рассеявший навстречу ему в беззубой улыбке маленькой Ко Кивнул ее полупрозрачным родителям. Вот что следует разрешить сразу после похорон. И переключился на дела живых. Коснулся плеча отца, уже который час сидевшего во дворе. «Идите, отдохните. Вернётесь попозже к похоронам». Министр Ким, и ведь теперь воистину министр, отмахнулся сворчливым. «Я прекрасно себя чувствую. Лучше заставь девочку перекусить что-нибудь. А ещё лучше вздремнуть. Трое суток на ногах уже, а она у тебя вон какая кроха». Сон Йон смущённо улыбнулся, оценив невольное, или вполне умышленная, у тебя». Но улыбка растаяла, когда он вернулся в дом. Бледностью хана могла поспорить с призраками, столующимися во дворе. А ее рука, поправляющая в гробу монеты и рабочие ножи, которые пригодятся хэньо в ином мире, была худой, точно птичья лапка. «Иди, перекуси», — сказал Сон осипшей осипший плакальщице. Предлагать хана не стал. Внучка соблюдала положенный трехдневный траур сел рядом и похлопал себя по плечу. «Отдохни немножко». Девушка непонимающе глянула сухими запавшими глазами. Слёзы кончились день назад, а вот горя нет. Качнула головой и отвернулась. Сон молча сгрёб её за плечи, притянул к себе. Зашипел, когда та начала вырываться. Сил-то, как у той же птички. «Хочешь, чтобы и тебя понесли следом?» «Вздремни, пока тебя никто не видит, кроме меня и бабушки, а мы с ней совершенно не против». Хана перестала вырываться, спросила жалобно, как ребёнок. «Ты ведь её видишь, да? А я не могу. Как она выглядит?» «Прекрасно. Но она всегда была от тебя краше, ты же знаешь». «Ммм, Хана?» Та уже спала, часто, коротко вздыхая и вздрагивая. Сон Йон бережно поправил и прижал щекой, соскальзывающую с его плеча, голову девушки. Улыбнулся духу старой Хэньо, одобрительно кивавшей ему от собственного изголовья. Та все эти дни придирчиво наблюдала за угощением, за речами и поклонами приходящих, выдавая ядовитые комментарии или характеристики. Иногда ему даже приходилось спешно выходить из дому, чтобы не фыркнуть или не рассмеяться в голос. «Не поймут». Разве что шаманка могла разделить с ним его веселье. Но и та печалилась, что через сорок девять дней её покинет не только тело, но и душа старой подруги. Ничего, когда-нибудь он расскажет и посмеётся вместе с хана. «Вы же знаете, что я позабочусь о вашей внучке». Старуха мелко закашлялась, засмеялась и погрозила пальцем. Он не слышал слов, но без труда угадал по шевелению губ. «Попробовал бы ты иначе». Вернувшаяся плакальщица заглянула за белую ширму, отгораживающую гроб. Нахмурилась, увидев задремавшую внучку. Но когда Сон Йон погрозил ей, как незадолго до того старая хэньо, понятливо кивнула и, усевшись за ширмой, повела свою поминальную песню негромко и монотонно, чтобы спящую не потревожить. Пусть проснувшаяся хана искренне сердилась на него. «Усыпил! Не разбудил!» но зато к началу похорон уже больше походило на живого человека, а то не мудрено перепутать, кого именно хоронить. У входа накрыли поминальный столик. Глава деревни, по странным обычаям острова «Это была женщина», произнесла краткую напутственную речь. «Земля и небо, примите юна, уходящую в последний путь. Желаем ей счастья в новом мире» разбросала по сторонам часть еды для местных духов. Сон Вьон старался не слишком таращиться на них, жестоко дерущихся за каждый кусочек редкой поминальной пищи. Он и не знал, насколько голодны бывают духи. Их подкормили и по дороге на кладбище, бросили в море кашу, собранную из трех чашек, стоявших у изголовья покойницы и предназначенных для умершей и пришедшей за ней духов земли и неба. Чтобы душа мирно улетела на небеса, нужно, чтобы у покойного не осталось долгов на земле. Поэтому перед тем, как опустить гроб в могилу, деревенская староста спросила, нет ли долгов у покойной, обид, пока ее не похоронили. Известно, что дети или родные должны взять выплату на себя и сказать об этом всем присутствующим. В противном случае душа останется на земле и будет мучить своих потомков до седьмого колена неудачами и несчастьями, болезнями, ранними смертями, вплоть до прекращения рода, пока небо не решит, что долг погашен сполна. По счастью, никаких долгов у старой Ханё не осталось. Под непрекращавшиеся похоронные песни и причитания плакальщиц внучка бросила три горсти земли в могилу и отступила, чтобы другие могли сделать то же самое. На кладбище же сожгли и любимые вещи, и одежду покойницы, чтобы те тоже могли попасть на небеса вместе с поднимавшимся дымом. Костер горел недолго. Велико ли имущество нищей ныряльщицы? Отец со слугами вернулся к себе, не захотел перебираться в покои, предоставленный ставшим внезапно очень угодливым чиновником Ли. Сон Йон остался. Женщины убирали дом и двор, мыли посуду. Поглядывали на него с любопытством. Но обычно такие шумные и бесцеремонные с вопросами и комментариями не приставали. Рабели. Уходя, еще и попрощались, пусть торопливыми, но глубокими поклонами. Дождавшись, наконец, пока все разойдутся, хана тут же легла, свернувшись клубком. Сон Ён сидел на террасе. Глядел в раздвинутые двери на ее осунувшееся безучастное лицо. Слезы бывают и такими. Сухими. Не пытался ни разговаривать, ни утешать. Просто смотрел, пока девушка не уснула. Откинулся на стену дома, уставившись в чистейшее многозвёздное небо. «Спи, маленькое ханё, спи. Горюй, если это требуется твоей душе. Плачь, если хочешь, но только всегда помни, что ты не одинока. У тебя есть и буду я. Никакие господа, лихие люди, злые духи не потревожит твой сон и покой. Ночь длилась и тянулась. Хана просыпалась, видела его силуэт в дверях, вновь вспоминала свою потерю, принималась плакать, но недолго. Раскаленный огненным драконом остров остывал и оживал. В раскрытые двери и окна наконец-то тянуло прохладой, и девушка вновь погружалась в сон. И только духи и звезды видели, как, свернувшись кольцом вокруг маленького дома, всю ночь сторожил ее зеленый дракон. Глава уезда до крайности нервничал. Губернатор нагрянул так неожиданно. Ни один из осведомителей, которым чиновник Ли щедро приплачивал на протяжении многих лет, не подал вовремя упреждающую весточку из столицы губернии. Существовала, конечно, большая вероятность, что приезд связан с внезапно вновь оказавшимся в королевской милости министром. Это подтверждалось и тем, что, едва успев передохнуть с дороги, губернатор изъявил немедленное желание нанести визит тому, упрямо остававшемуся в прежнем убогом жилище. Но у главы уезда все телесные волоски вставали дыбом от предчувствия близкой опасности. Он улыбался, кланялся, потел над надетым по случаю приезда высокопоставленного лица праздничным нарядом, а сам лихорадочно соображал, в надежном ли месте спрятаны тайные приходные книги, вовремя ли убраны из королевских складов неучтенные подати и насколько хорошо прикормлены губернские ревизоры. Губернатор с министром по-свойски сидели друг против друга на террасе, пили китайский чай, угощались сладкими пирожками и морскими гадами что сноровисто подрезала и подавала крутящаяся рядом молоденькая хэньо. Кстати, смазливая мордашка. Надо девчонку потом призвать через управляющего. Улыбались, вспоминая минувшие дни и общую молодость. И чиновник Ли постепенно успокаивался. Все-таки вот она, главная причина приезда господина чонхонги А коли внезапно взлетевший на прежние высоты министр пожалуется на неподобающее с ним обращение, Всегда можно ответить, что если уж само королевское величество было введено злодеями в печальное заблуждение, чего же тогда ждать от ничтожного червя Лименсока? Оставалось только выбрать подарок губернатору, чтобы дар был достойным, но не слишком роскошным для него, скромнейшего, добросовестнейшего и честнейшего уездного правителя. А потом мимо вновь прошла маленькая хэньо, наклонилась, выставляя на стол новое угощение. Особенно у Бога она смотрелась на драгоценном фарфоре, который он спешно прислал в дом министра, когда старый упрямец отказался перебраться в подобающее ему жилище. И открыто, и безбоязненно улыбнулась достойнейшим господам. Вот ведь невежа. Но зато с таким бесстыдным нравом легче будет поладить. Леменцок уставился на старенькую одежонку девчонки, предвкушая скорейшие приятные открытия. И вздрогнул, как будто его окатили ледяной водой. Обернулся. У стены дома, скрестив на груди руки, высился долговязый мрачный парень. Сын министра и автор недавней нежданной и досадной находки, останков прежних хозяев этого дома. «Как бишь его там?» Какая жалость, что он в своё время запретил собственному любопытствующему чаду всяческое общение со ссыльным ровесником. Глядишь, были бы они сейчас первейшими друзьями, а там и до протекции, до переезда в столицу недалеко. Чиновник поклонился младшему Киму с подобающим достоинством, но очень приветливо, и был крайне раздосадован, когда юнец даже не шевельнулся, угрюмо уставившись ему в переносицу. по ощущениям будто стрелу вонзил. Аж рука зачесалась выбить спеси с сопляка палками да плетями. Но нельзя, нельзя, вот ведь жалость какая. Очень рад был повидать моего дорогого друга. Как будто губернатор до этого времени и не подозревал, что давнего приятеля доставили на остров. И будто не самолично распорядился передать высокопоставленного сыльного в уезд, возглавляемым им, Лименсоком. Не переставая любезно улыбаться и кланяться, чиновник внезапно крепко задумался. А вдруг он неправильно понял распоряжение губернатора присмотреть как следует? Да нет же. Такой опытный интриган и политик никогда не станет рисковать своим положением ради каких-то зыбких прошлых привязанностей. Так, старики прощаются. Пора отправляться. Угощение давно на столах, да и девицы-милашки скучают в ожидании. Чиновник Ли уже взглядом указал управляющему на палантин поднести поближе, однако услышал продолжение. «Но прибыл я сюда не только ради встречи с господином министром». Грузный губернатор с трудом повернулся, нашел взглядом младшего Кима и поманил к себе. «Подойди-ка поближе, юноша». Уездному начальнику очень хотелось, чтобы министерский сын и здесь нарушил все правила вежливости. Но нет, подошел поспешно, отвесил поклон почтительный и замер, всей своей позой выражая внимание и готовность. «Умеет, когда захочет, юный негодяй!» Некоторое время назад из уезда в мою канцелярию стали поступать письма, написанные прекрасным каллиграфическим почерком. Начал губернатор задушевно, словно рассказывал детям занимательную сказку. Чиновник лидно насторожил уши. Значит, кимовский щенок жаловался на неподобающее обращение. Но у него есть отличное оправдание. Смотри выше. А после отъезда губернатора он хорошенько разберется с почтой или с курьерами, доставлявшими подметные письма. Но откуда же у осужденных деньги на пересылку? Это что, какой-то заговор? В этих самых письмах крестьяне жаловались на непомерные налоги, вгоняющие их в нищету и потерю земель. У чиновника засосала под ложечкой. «Так-так-так...» «Крестьяне всегда жалуются», — успел он вставить, прежде чем губернатор продолжил. «Так как крестьяне всегда жалуются, мы не обратили на это серьезного внимания, пока не начали приходить жалобы и от торговцев, коневладельцев, а затем и от государственных чиновников». «Заговор! Как есть заговор!» — уверился глава уезда. Так как мы справедливы и великодушны и никогда не обвиняем без веских тому доказательств, была назначена тайная проверка. Чиновничий желудок взмыл к небесам и обрушился в бездну. Глава уезда только и смог тяжело сглотнуть, чтобы с отчаянным возгласом «Клевета! Бессовестная и бездоказательная клевета!» не выплеснуть содержимое собственных внутренностей. Когда? Как? Кто из пребывавших в уезд проводил это проклятое расследование? Каким образом вышли на автора писем? Ведь министерская семья всегда находилась под тщательным присмотром. Однако последняя весть переполнила чашу нашего терпения. Под по-прежнему доброжелательным взглядом губернатора чиновник превратился в камень. Что еще? Вроде бы в последнее время он не предпринимал ничего такого грандиозного могущего привлечь нежелательное внимание. Нам рассказали о найденных останках пропавшей 10 лет назад семьи купца Ко. «За давностью лет расследование не могло дать никаких результатов», – проблеял чиновник. «Ни единой зацепки, ни одного свидетеля. Но если господин губернатор не удовлетворен, мы немедленно начнем заново». Чего стоит подобрать какого-нибудь бродягу без роду племени и под палками заставить признаться в том давнем преступлении?» Господин Чон Хон кивнул, будто услышал не только его слова, но и его мысли. «Понимая, что привычными методами успехов в этом деле не достичь, я решил прибегнуть к непривычным. Пусть небеса рассудят и подскажут нам. Шаманка, подойди сюда!» «Это еще что такое?» Чиновник Ли вытерщил глаза на старуху, вставшую рядом с министерским сынком. она что же, сейчас будет призывать покойных?" Оказывается, он задал этот вопрос вслух, потому что шаманка ответила буднично: "Ни к чему их вызывать, они даже не уходили из своего дома и не уйдут, пока убийцы не будут наказаны". И вдруг отвесила низкий поклон пустоте. Почувствовал, как весь покрылся мурашками. От испуга, от внезапного порыва холодного ветра, чиновник лишь шарахнулся в сторону и затравленно осмотрелся. Рядом никого не было, ни духов, ни живых. Сопровождающие тоже попятились. На всякий случай. «Господин губернатор, не моим жалким умом постигнуть все величие вашего замысла и ничтожный червь в восторге от вашего великодушного желания помочь ему в расследовании». «Ну неужели вы поверите этой старухе? Кто докажет, что духи действительно здесь, что они говорят ее устами? Они же невидимы!» «Ну-ну», — по-прежнему благодушно произнес губернатор, «разве вы сами встречались с нефритовым императором? Разве небеса говорят с вами напрямую? Тем не менее мы с вами знаем, что боги и духи всегда рядом. Они существуют. Приступай, женщина». «Обряд вызывания духов сегодня не был нужен, да и на особый язык общения с потусторонними существами шаманка не перешла», — спросила по-простецки. «Ответьте нам, как вы умерли?» Посидела, сосредоточенно прислушиваясь, кивнула и повела неторопливый рассказ, слово в слово совпадающий с тогдашней историей юного Кима. «Сговорились, как ей сговорились!» Но как же пакостник всё-таки нашёл тела? И откуда знает все мельчайшие подробности?» Чиновник закрутил головой в поисках поддержки. Народ или с открытым ртом внимал шаманки, или переминался на месте с тоскливой мечтой поскорее убраться отсюда. Последних глава уезда понимал особенно хорошо. Он и сам боролся со страстным желанием подобрать пол и одежд и припустить прочь от дома семьи Ко. Да так далеко! чтобы никогда уже не видеть ни этот призрачный дом, ни губернатора, внезапно заинтересовавшегося забытыми делами давно минувших лет, и уж тем более этого треклятого министерского сына, не сводящего с него пронзительного взгляда. Уперев кулак в бедро, губернатор хмурил в суровую седую бровь. Когда шаманка закончила рассказ, вернее, пересказ видимых и слышимых только ей духов, вопросил они в состоянии указать на своих убийц?» Старуха опять посидела, опустив веки. Рука ее в длинном, обшитом чем-не попадя шаманском одеянии, приподнялась, качнулась, двинулась неуверенно, словно ощупывая воздух перед собой. Глаз она так и не открывала, но рука ее внезапно выпрямилась, как нацеленное копье. «Этот!» Возмущенный возглас начальника стражи. «Господин чиновник! Этот! Этот! Это не мы! Остановите кто-нибудь эту полоумную!» И... Крючковатый палец копьё покачался, выбирая новую мишень. Уездный начальник глядел на него, как мышь на замею И вздрогнул, будто сделавший последний победный выпад палец, вонзился прямиком в его плоть. «Этот!» Точно проснувшись, шаманка распахнула глаза. Чиновник Ли медленно огляделся. Совсем рядом бледное лицо сына. Беззвучный шепот вопрос. «Отец!» Обвиненные солдаты, озиравшиеся ижавшиеся друг к другу. Задумчиво подпершие бока начальник стражи. Встретились глазами. Старый подельник и подчиненный привычно ждал распоряжения начальства. Глава уезда только сейчас заметил, что его люди ненавязчиво разделены и окружены солдатами из губернаторской свиты. Он не знал еще, что в это самое время прибывшие с главой провинции ревизоры и казначии открывают склады, королевские и его личные, и потрошат расчетные и приходные книги. Он выкрутится, обязательно выкрутится, как уже не раз бывало, да и родня всегда поможет. С этой утешительной мыслью чиновник Ли Менсок кинулся в последний бой.